Глава четырнадцатая. Шериф. Я думал, что мы отправимся через весь аванпост в сторону безопасного выхода. Но оказалось, что я ошибался. Конунг повёл людей прямо через болото Липоидов. Как он объяснил, это нужно было для того, чтобы уменьшить шанс встречи с войсками Императора если вдруг ему придёт в голову перекинуть их порталами. А это вполне могло случиться, учитывая, что для взятия небольшого ванпоста не нужны были хоть сколько-то приличные силы. Пара сотен солдат да парочка магов, которые, в общем-то, и могут навесить эти порталы по наводке бежавшего Тревора, и пиши пропало. Но, к счастью, Тревор не участвовал в боях против липоидов, а значит, не бывал в этих местах и не мог провесить порталы сюда он его берегли и в бой не пускали хотя он вроде даже изъявлял желание ведь боевой магией он владел крайне слабо или он специально заставил всех так считать в любом случае на болоте липоидов шанс встретиться с войсками императора был много ниже нежели на безопасной дороге Иконунк выбрал меньше из двух зол возможность встретить недобитых липоидов по пути на самом деле их мы действительно встретили целых десять особей в разное время в разных местах, но все они, как один, вели себя странно, стояли, замерев на одном месте и не шевелили ни единой конечностью. На проходящих мимо людей они вроде как тоже не обращали внимания, что выяснилось, когда весь караван прошёл мимо первой живой статуи, но на всякий случай я всё же покрылся доспехами и оторвал ему башку, чтобы наверняка обезопасить людей. После этого я обогнал всех и пошёл впереди, высматривая новых лепоидов и превентивно уничтожая их. Если не считать, что я изглаздался в их потрохах и пришлось снова нырять в болото, чтобы отмыться, всё было спокойно и даже, как ни странно, комфортно. Дорога по болоту не далась легко, что говорить. Колёса, телег, несмотря на то, что они специально были сделаны очень широкими, постоянно вязли в мягком грунте. Да люди, нет-нет, да и проваливались в полыньи обманки, заросшей травой. Кто по щиколотку, кто по пояс а двое умудрились даже кануть с головой. К счастью, в первый раз я оказался рядом и вытащил бедного пацана раньше, чем он успел сообразить, что происходит. А во второй раз смекалистые болотные жители быстро скинули с ближайшей телеги длинный шест, не удивлюсь, если специально на этот случай подготовленный, потыкали им в воду и через пять секунд вытащили промокшего бедолагу. Часов через пять, когда я уже совершенно перестал узнавать местность, болото, наконец, закончилось, и мы вступили в лес. Дикий и глухой, с лишь лёгким намёком на дорогу, давно с заросшую травой. Ею не пользовались так давно, что местами прямо между колеями выросли настоящие деревья, которые всё ещё можно было сломать, но уже нельзя было просто переехать. В этом месте решили сделать привал, чтобы дать отдых уставшим людям и лошадям и пообедать. Много времени это не заняло, и буквально через час мы уже снова двигались по лесу. Ещё через час мы вышли к деревне. Она просто внезапно выпрыгнула на нас из-за стены деревьев, будто всё это время сидела в засаде, чтобы напугать. Только вот пугать на самом деле ей было нечем. Деревня оказалась пустой. В ней не было слышно ни единого звука, кроме скрипок какой-то двери на ветру. «Почему тут пусто?» — спросил я у Тины, которую не удалось отогнать от себя даже попытками напугать липойдами. «Это деревня, из которой тебя принесли». — тихо ответила Тина. — Выживших здесь решили отправить по другим деревням, чтобы не оставлять их наедине с тем кошмаром, что они пережили. Хотели заселить уже после того, как люди снова придут в нормальное состояние и перестанут бояться всего подряд. — Значит, где-то тут недалеко и река? — задумчиво спросил я, обойдя деревню взглядом и понимая, что не могу определить, с какой стороны я тогда вышел. — Да, буквально в десяти минутах, — кивнула Тина. В моей голове шевельнулись какие-то смутные воспоминания. Я падаю в воду с высокой скалы, в правой ладони клубится сгусток тьмы, слышу в голове новый голос, не Дисана, а кого-то другого, кого-то знакомого, кого-то... «Макс!» — я моргнул, снова фокусируя зрение, и понял, что слепую прошагал вперёд несколько десятков метров и почти уперся носом в стену одного из домов брошенной деревни. Тина стояла в паре метров за спиной и очень обеспокоенно на меня смотрела. «Извини, задумался», — улыбнулся я и развернулся. «Идём обратно». Мы вернулись к каравану, который так и тёк мимо нас, будто ничего не случилось, и продолжили путь. На ночь разбили лагерь прямо в лесу, поставив телеги в круг и укрыв людей в его середине. Дошлись палатки, у кого-то гамаки. В общем, люди разобрались, как устроиться. На нескольких кострах быстро приготовили ужин, после чего без лишних разговоров, песен у огня и прочей романтики улеглись спать, выставив сменных часовых. Да, экстремальная жизнь в экстремальных условиях явно давно уже вытравила из этих людей всю романтику. Не нуждаясь во сне, я, тем не менее, позволил тени уснуть в обнимку со мной, после чего аккуратно выбрался из-под неё, залез на ближайшее высокое дерево и просидел на нём всю ночь, следя за лагерем. Постовые постовыми, но они тоже люди а я — нет. На следующий день мы миновали лес и вышли на дорогу получше качеством, по ней явно время от времени кто-то ездил. Ей, конечно, было далеко до каменных торговых трактов, четыре полосы шириной, но хотя бы перестала возникать необходимость периодически останавливать караван для того, чтобы я расчистил путь от упавших поперёк дороги деревьев. Ничего удивительного для дороги, которой никто не пользуется. К середине того же дня мы впервые увидели на горизонте город. Не самый большой, он, тем не менее, хорошо просматривался на горизонте, и, главное, наш путь пролегал точно через него. Это было отличным вариантом пополнить некоторые запасы, которых просто физически не было много на аванпосте, например, той же соли, а заодно попробовать выведать какую-нибудь информацию об Императоре и его действиях касательно аванпоста. Последнее уже было лично моей инициативой. Я, конечно, понимал, что никакой конкретики не добьюсь, но хотя бы в общих чертах надеялся что-то прояснить. К вечеру мы подошли к городу настолько близко, что до него уже можно было добраться пешком за каких-то полчаса. Караван поставили лагерем в ближайшей рощице, а сами решили идти на разведку. Изначально планировалось, что нас будет двое только я и Конг, которого я, в случае опасности, легко смогу эвакуировать, но в итоге с нами увязалась и Тина. Она заявила, что мне придется сломать ей ноги, чтобы она не смогла ходить. На что я вздохнул и сказал, что просто посажу её на верхушку самого высокого дерева, какой только смогу найти поблизости. Но пойти с нами всё же разрешил. В конце концов, мне что одного вытаскивать из города, что двоих, разницы нет. А милашка Тина может развязать не один язык просто одним своим ангельским видом. Мы вошли в город через ворота, которые охранялись лишь парочкой толстых стражников в имперских цветах, у которых животы выпирали из-под кирас. Один из них вообще бессовестно дрых, опираясь на вот древком в землю Альбарду. Второй недалеко от него ушёл. Но при нашем приближении хотя бы сделал вид, что работает. Проводил нас мутным взглядом, процедил что-то вроде «Просом вас сбладрит пролонажгарс» и громко рыгнул. Учитывая, что мы всего в полутора днях пешего пути от гнезда Липойдов, даже странно, что тут такая... Хм, даже стражи-то их язык не поворачивается назвать. «Куда пойдём, белый?» — тихо спросил Конунг, когда мы именовали стражу. Я напряг все свои знания, подчёркнутые из книга жанра фэнтези и всяких фильмов подобного рода. Где же можно получить интересующую тебя информацию и послушать интересующие тебя слухи? Где можно встретить представителя практически любой прослойки населения и посмотреть, насколько он доволен жизнью? Где постоянно происходит беспредел как со стороны преступников, так и стражи? «В кабак», — глубокомысленно изрёк я. Конанг усмехнулся, но комментировать мое решение не стал, только сказал в кабак, так в кабак!». Кабак мы нашли быстро. Буквально через пять минут блуждания по улицам города, в котором, кстати, никто вроде бы и не собирался забиваться по домам и конопатить все щели, лишь бы не оказаться на улице после захода солнца, мы увидели деревянную вывеску в виде толстой круглой хрюшки. Ставни заведения были распахнуты, изнутри раздавался звон посуды и нестройный гул голосов. Судя по всему, этот кабак пользовался у местных популярностью. Это-то нам и нужно. Мы вошли внутрь через двустворчатые, болтающиеся на петлях туда-сюда, как старых вестерных двери, и я быстрым взглядом окинул помещение. Большой зал, высотой сразу в два этажа. С потолка посередине сисала большая люстра с запертыми стеклянной колба огоньками, магические светильники. По стене тянулся широкий деревянный балкон, опоясывающие всё помещение и вмещающий ещё десяток столиков вдобавок к тем, что располагались на первом этаже. Столы добротные, деревянные, бережно сколоченные, зашкуренные, даже покрытые лаком. Стулья, стулья, не лавки там какие-то. Им подстать. А квадратная барная стойка посредине помещения, точно под люстрой, вовсе выглядит так, словно её из дорогого паркета набрали. И что самое интересное, почти все столы были заняты. Везде сидели люди, компаниями от двух до шести человек. У всех на столах была какая-то еда и выпивка. Все веселились и без умолку болтали. «У них что, праздник сегодня?» — задумчиво спросил я в темноту. «Какой там?» — тихо ответила Тина. «Мы же в Тангаре. Здесь всегда так». «Почему?» — удивился я. «Это самый мирный город Андрады», — с тоской в голосе ответил Конунг. «Когда-то...» «Именно он был аванпостом, защищающим страну от липоидов. Когда-то очень давно». Я понял его боль. Ведь все эти люди сейчас жируют за счёт жителей аванпоста. Неосознанно, конечно. Вообще не зная о существовании тех, кто постоянно, почти ежедневно рисковал своими жизнями ради них. Ради того, чтобы они тут вот так вот сидели по кабакам, жрали и пили в три горла. Ничего этого они не знали, и Кон, конечно, это понимал. И понимал, что злиться на них просто не за что. Поэтому он не злился. Он просто подчёркивал несправедливость ситуации. Я махнул своим рукой и подошёл к барной стойке. Заказал два пива и, посомневавшись, белого вина Тини. Почему-то мне казалось, что она любит белое, и, судя по её улыбке, я угадал. Дородный бармен с двойным подбородком, но при этом с полным скрытой силой взглядом, степенно кивнул и подал нам заказ. Взяв пузатую деревянную кружку, сбитую двумя железными обручами, будто бочка, я коротко отсальтовал конунгу и выпил сразу половину. Пиво было прохладным, горьким и очень вкусным. Да, жизнь в Тангаре явно не была тяжёлой ношей. Они тут вон даже пиво варят вкусное. «Что именно ты хочешь здесь узнать?» — спросил Конунг, расположившись рядом со мной спиной к стойке, и, как я, положив на неё локти и осматривая помещение. «Для начала надо просто осмотреться», — ответил я, именно этим и занимаясь. «Понять, есть ли среди этих людей недовольные сложившимся режимом?» «Ну, удачи!» — усмехнулся Конунг и сделал новый глоток. «Посмотри на них. Это же разожравшиеся боровы. Их всё устраивает» я нисколько этому не удивлен они в безопасности тепле богатстве зачем им что то менять недовольные есть всегда ответил я люди все разные и просто физически невозможно угодить всем вернее технически это возможно но понадобится слишком много электродов и тока ты о чем нахмурился конунг я ничего не понял а я понял это про крыса которая жала на педаль до самой смерти да Я усмехнулся. «Да это я так, гвардейский юмор, не обращай внимания». Не обмолвившись больше ни словом, мы допили кружки, и я заказал ещё по одной. Когда бармен принёс наш заказ, я, отдавая ему деньги, слегка задержал руку, чтобы он поднял на меня взгляд. «А скажи, уважаемый, — начал я, — мы издалека местных порядков не знаем. У вас что, комендантского часа нет? Уже так поздно, а люди не по домам?» «Миновала нас сия судьба. — усмехнулся бармен. — Уже месяц, как из города отозвали всех алых, не сообщив почему, и отменили комендантский час. Вот народ и гуляет целый месяц, уже не просыхая. Сделали мне годовую выручку. Ах, вот оно что. Значит, Конунг всё неправильно понял, Или люди просто отмечают неожиданно свалившуюся свободу. Коль так, среди них может оказаться намного больше недовольных, чем я предполагал. «А зачем же их отозвали?» — деланно удивился я. «Да кто же его знает?» — бармен пожал плечами. «Они просто исчезли, всё». «Может, император чего-то боится?» — попытался я направить разговор в нужное русло. «Или кого-то?» Бармен внезапно ощутимо занервничал, стрельнул глазами туда-сюда и заложил руки за спину, будто бы пытаясь скрыть трясущиеся пальцы. «Того я не знаю, молодой человек. Разве ж наш император может кого-то бояться?» «Наш император — это же крылья Андрады, опора и защита!» Последние слова он произнёс нарочито громко, словно они предназначались кому-то другому в этом зале. Так-так, дела становятся все интереснее и интереснее. Алкаш справа от конунга, больше лежащий на стойке, чем сидящий на высоком барном табурете, внезапно громко вскрапнул и с жутким грохотом обрушился на пол. Там он сначала сел, Потом, покачиваясь, поднялся на ноги и медленно, как зомби, переставляя ноги, побрел куда-то прочь. Я проводил его взглядом, пока он не затерялся между посетителями кабака и снова вернул взгляд к бармену. Но тот уже исчез куда-то из поля зрения, будто смылся под так удачно подвернувшийся момент. «Эй, отвали!» — внезапно раздался возмущенный голос Тины слева. «Отвали, я сказала! Никуда я с тобой не пойду!» Выпали все это... Тина яростно плеснула из своего бокала в бородатую морду широкого амбала, который тянул к ней свои пальцы. Амбала, правда, это не утихомирило. И он только грозно зарычал, наверное, пытаясь дать понять, какой он зверь. «Наконец же убьем?» Я вытянул руку и легонько толкнул амбала в грудь кончиками пальцев. Он нелепо взмахнул руками, потерял равновесие, отшагнул на два шага назад и все равно упал, произведя еще больше грохота, чем дальше алкаш. Казалось, даже дощатый пол под ногами пошёл волнами от такого громкого падения. Но амбал не сдавался. Через секунду он уже сел, и его маленькие, налитые кровью и залитые алкоголем глазки сфокусировались на мне. «Ну и я тебя!» — низко и совсем не угрожающе прогудел он, поднимаясь с пола и подходя ко мне с занесённым для удара кулаком. Я поднял руку и принял его удар в ладонь, после чего... Легонько сжал пальцы до тех пор, пока не захрустели его кости. Я не хотел его калечить. Мне совсем не нужно было, чтобы меня тут боялись. Мне даже не нужно было, чтобы люди видели, на что я способен. Пока что не нужно. Поэтому я просто дал понять Амбалу, что со мной связываться лучше не стоит, как дал это понять в своё время Гароту Пика. Лицо Амбала скривилось в гримасе боли, он зашипел сквозь зубы и второй рукой ухватился за мои пальцы, пытаясь их рожать. Я разжал их сам, одновременно слегка толкая амбала во второй раз. И он второй раз отшатнулся прочь и загрохотал на пол, только на сей раз баюкая покалеченную руку. Гул в зале затих. Все взгляды присутствующих скрестились на нас, словно мы — актеры, дающие бесплатное представление. «Эй, что тут происходит?» — внезапно раздалось со второго этажа с балкона. «Именем императора немедленно объясните, что здесь происходит!» Я поднял взгляд и увидел стоящего на балконе человека в широкополой шляпе. На его плечах покоился тяжёлый плащ красного имперского цвета, в ножнах на поясе висел узкий длинный меч, а на керасе не было живого места от искусной гравировки. Этот человек стоял, опираясь ладонями на перила и, нахмурив брови, смотрел вниз на нас с осуждением, будто он — судья, и как раз раздумывает, что теперь с нами делать. И, возможно, он действительно это делал, ведь за его столиком сидело целых пятеро солдат в имперской форме, которые, видимо, внушали ему уверенность в собственных силах. А еще у него за спиной стоял давешний упавший с табуретки алкаш, который что-то шептал ему на ухо. «Я шериф Тангара, и я требую, чтобы вы объяснили, что тут происходит», снова потребовал человек, нетерпеливо хлопнув ладонью по перилам. Алкаш придвинулся к нему и снова зашептал ему что-то на ухо. Глаза шерифа сузились ещё больше, а вот ноздри, наоборот, гневно раздулись. «Эх, вы ещё и про императора тут паскудные слухи распускаете! Именем императора я заключаю вас под арест до выяснения всех обстоятельств!»